22 Остаток дня прошел в работе на фабрике. Мы перебирали вышедшие из строя свеклорезки, снимали тяжеленные шестерни, смазывали, убирали ржавчину и правили гнутые лезвия. Перерывов не было до самого вечера. Сахарный цех, аварийный и разваливающийся, требовал постоянной работы. Усталость накатывала, время ускорило ход. Не обращая внимания на все это, я продолжал проигрывать в голове разговор с Кошкиным. Руки трудились механически, пока я быстро набрасывал в голове пути продолжения расследования. Нужно было срочно найти всех друзей, что были у Рассветовой и её жениха. А для этого необходимо найти саму Рассветову и как можно быстрее. Времени почти не остается. Скоро на фабрике закончат переработку свеклы, а значит, уйма сезонных рабочих будет уволено и затеряется на улицах. В голове начал рождаться план. Изношенные, давно требующие замены шестерни стопора свеклорезки вдруг прокрутились, и прежде чем Стимофей Петрович ударом молотка снова остановил механизм, незакрепленное лезвие слетело вниз, ударяя зубцову по ноге. Зашипев, девушка рухнула, зажимая мигом набрякшую кровью штанину. Я кинулся к ней, видя, как лужа свекольного сока на полу начинает краснеть. «Ира, серьезно тебя?» Подбежавший с Петрович вырвал из кармана амулет из птичьих костей и, опустившись на колени, внимательно осмотрел рану. «К врачу! Мигом!» «Я отведу!» Протянув зубцовую руку, я помог ей встать. «Идти можешь или тебя отнести?» Тебе бы только не работать. Конечно, могу идти. Зубцова зло сжала зубы. Нормально все. В первый раз, что ли? На пол продолжала капать кровь.